Глава 8. Как перестать чувствовать вину перед собакой? Чувство вины перед своей собакой – частая штука, которая развивается под влиянием разных факторов, начиная от агрессивной рекламы зоотоваров и услуг и заканчивая инстаграм-лентой, в которой все, судя по фото, сутки напролет развлекают свою псину тысячу разных способов. А вы – обычный человек – И не каждый раз можете себе позволить даже погулять с собакой лишние 15 минут. Да и деньги не всегда есть, чтобы покупать 135 разных игрушечек и водить пса на бесконечные курсы. Отсюда и вина. Она токсична и никакого результата, кроме всеобщей тревоги, не приносит. Вообще-то пёс и так счастлив тем фактом, что у него есть дом, хозяин, который не лупит его табуреткой, и еда, каждый день добытая, без риска для жизни. Это базовый минимум благополучия собаки. Собака не умеет читать ценники, поэтому не видит разницы между пластиковой бутылкой, которую можно весело гонять по двору, и эргономичным мячиком из элитного каучука. Ей одинаково хорошо спать и на драном стеганом одеялке, и на лежаке из шерсти лягушки девственницы. Уровень сервиса для псины выбираете вы сами, в соответствии с собственными возможностями. Мифические потребности собаки в обслуживании по бизнес-классу значения не имеют. А вот мучающийся чувством вины хозяин — это источник тревоги. И он мешает безоблачной собачьей жизни гораздо больше, чем отсутствие ежедневных двухчасовых прогулок. При продажах товаров и услуг для животных, да и не только о животных, но мы о них, владельцами часто манипулируют с помощью чувств вины. Говорят, что только этот корм покупают лучшие хозяева, и только эти канатики подходят для самых любимых псов. В сообщениях собачьих тренеров или организаторов соревнований для животных могут встречаться формулировки вроде таких. Мало времени проводите с питомцем? Наш недельный кинологический лагерь в Антарктиде поможет восстановить отношения. И вы платите килограмм денег, собираете вещи и мчитесь с псиной в Антарктиду, пости пингвинов и кататься на тюленях-крабоедах, лишь бы оправдаться перед самим собой. А всё потому, что у вас случился сложный период в жизни, и вы действительно проводили мало времени с собакой – «Кинологический лагерь, конкурсы по метанию фризби и трюковая дрессировка — отличное развлечения, если вам самому хочется на них ездить, а у вас на это есть время и деньги. Но подписываться на такое только чтобы унять чувство вины — очень плохая идея». Вина снова появится, когда вы вернётесь с тюленей скачек, и в какой-то момент опять не найдёте лишних два часа в день погулять с собакой. Но правда в том, что собаки с вами и так хорошо. Хоть пингвинов пасти, хоть дома на диване семечки грызть. А поездка на собачью тусовку и покупка очередного пёсьего девайса должны планироваться, исходя из ваших моральных и материальных ресурсов, а не из потребности тренеров заработать денег на вашем чувстве вины». Кстати, с любителями обвинять себя и других собаководов, скорее всего, и занятия будут не в радость. На продаже курса манипуляции, как правило, не заканчиваются. Есть конструктивный способ побороть чувство вины раз и навсегда. Это три списка собачьего благополучия. Первый список. Минимум того, что вы как ответственный хозяин должны делать для собаки в отсутствие ресурсов. Кормить, выводить на улицу по туалетным делам, беречь ее здоровье и не обижать. Если это выполняется, вы хорошая мать и правильный отец. Собаки с вами лучше, чем в приюте, бродячей стае или в мешке на помойке. Второй список – стандартный набор движух с собакой, когда хозяин бодр, здоров и не сильно занят. Это прогулки в парке, лишняя собачья игруха и дополнительная кость к ужину. В дни, когда вы можете такое обеспечить, вы очень хорошая мать и правильный отец. Все другие псины завидуют вашей. Третий список пригодится, когда у вас отпуск, хорошее настроение и нет никаких дел, кроме собачьих тусовок. В него можно занести совместные поездки в лес на целый день, где запланированы веселье с хорьками, бобрами и клещами, путешествие к морю или посещение того же собачьего дрессировочного лагеря. Если хотя бы раз в пятилетку такое случается, ваша карма перед собачьим боженькой кристально чиста. Следить за своими возможностями, сверяясь с этими тремя списками, а не гнаться за титулом «Мать года» — это продуктивно. Все сопутствующие страдания — токсичное чувство вины, от которого хорошо бы избавиться. Оно никак собаке не поможет, да еще и у вас отожрет и так маленький ресурс для нормальной жизни. Не стоит позволять манипуляторам и примерам другой, якобы нормальной жизни хозяина с собакой, влиять на ваши чувства. Песе жизнь с вами и так гораздо лучше, чем иные звери могут себе позволить.